Глава 38. Понтер доел свой гамбургер и по очереди посмотрел на Луизу, Рубина и Мэри. Не подумайте, что я жалуюсь, сказал он. Но мне начинает надоедать это животное, корова. Так вы его называете. Мы не могли бы попросить, чтобы вечером нам принесли какого-нибудь другого мяса. Например, спросил Рубин. Да что угодно, хотя бы мамонта. Что? воскликнул Рубин. «Мамонта?» — потрясенно повторила Мэри. «Хак что-то неправильно перевела?» — забеспокоился Понтер. «Мамонт? Такой северный волосатый слон!» «Да-да-да», — сказала Мэри. «Мы знаем, кто такие мамонты, но...» «Но что?» — спросил Понтер, удивленно приподняв бровь. «Но, видите ли, они, так сказать...» «В общем, они вымерли», — промолвила Мэри. «Вымерли?» — удивился Понтер. — Да, я действительно ни одного здесь не видел, но посчитал, что они не любят подходить к таким большим городам. «Нет, — Нет-нет, они вымерли, — сказала Луиза, — во всем мире. Вымерли тысячи лет назад. — Почему? — спросил Понтер. «Какая — Какая-то эпидемия? Повисла неловкая тишина. Мэри медленно выдохнула, пытаясь решить, как объяснить это тактичнее. Нет, не эпидемия. — ответила она, наконец. — На самом деле это мы, наши предки, люди нашего вида истребили их. Понтер округлил глаза. — Что сделали? Мэри стало тошно. Она не думала, что некоторые достижения ее цивилизации всплывут на поверхность так быстро. Мы убивали их для еды и, в общем, убивали до тех пор, пока их не осталось совсем. «Ох!» — тихо вздохнул Понтер. Он посмотрел в окно, на просторный задний двор рубаного дома. «Мне нравятся мамонты, не только их мясо, хоть оно и очень вкусное, но как животное, как часть ландшафта. Неподалеку от моего дома живет небольшое стадо. Мне всегда было радостно их видеть». «У нас есть их скелеты», — сказала Мэри, — «и бивни, а в Сибири иногда находят...» целые замерзшие туши, но... «Всех!» — Понтер печально качал головой. «Вы убили их всех!» Мэри была готова возразить. «Не лично я, но это было бы неискренне. Кровь мамонтов действительно пятнала честь ее расы, но хоть как-то возразить все же хотелось, и поэтому она сказала. Это было очень давно». Понтер выглядел кисло. Я даже боюсь спрашивать, но в моем мире, в окрестностях того места, где я живу, водятся и другие крупные животные. Опять же, я считал, что они просто избегают больших городов, но... Рубан качнул своей бритой головой. Нет, Понтер, не поэтому. Мэри на секунду зажмурилась. Мне очень жаль, Понтер. Мы уничтожили почти всю мегафауну. И здесь, и в Европе, и в Австралии. Она ощутила, как желудок завязывается узлом. И в Новой Зеландии, и в Южной Америке. Единственный континент, где все еще много по-настоящему крупных животных, это Африка, но и там большинство из них в зоне риска. Бип! На грани вымирания, пояснила Луиза. «Вы же сказали, что это было очень давно!» В голосе Понтера слышался упрек. Мэри опустила взгляд на свою пустую тарелку. Мы перестали убивать мамонтов очень давно, потому что мамонтов не стало. И мы перестали убивать большерогих оленей и больших кошек Северной Америки и шерстистых носорогов и многих других, потому что истребили их всех. «Истребить весь вид? Да последней особи!» Понтер качал головой. «Мы многому научились с тех пор», — сказала Мэри. У нас есть программы защиты исчезающих видов, и мы добились некоторых успехов. Американские журавли почти вымерли, и белоголовые орланы, и бизоны. Теперь они вернулись. Потому что вы перестали истреблять их. Холодно отрезал Понтер. Мэри хотела было возразить, что причина не всегда была в охоте. Чаще это было уничтожение человеком естественной среды обитания этих видов. Но какая в сущности разница? «Какие... какие еще виды вымирают?» — спросил Понтер. Мэри пожала плечами. «Многие виды птиц, гигантские черепахи, панды, кашалоты...» «Шим... шим?» — переспросил Понтер. «Что это?» Он наклонил голову, видимо, хака высказывала свои догадки о том, какое слово хотела произнести Мэри. «О, нет... нет... шимпанзе...» «Но... но это же ваши родичи! Вы охотитесь и на них?» Мэри внезапно почувствовала себя крошечной и слабой. Как она могла ему сказать, что шимпанзе убивали ради еды, а горилл, чтобы делать из их рук экзотические пепельницы? «Они бесценны», — продолжал Понтер. «Вы, как генетик, наверняка это понимаете. Они ближайшие наши ныне живущие родственники». «Мы можем многое узнать о нас самих, изучая их ДНК и поведение в естественных условиях». «Я знаю», — тихо сказала Мэри. «Я знаю». Понтер посмотрел на Рубана, потом на Луизу, потом на Мэри, оценивающе, словно увидев их, по-настоящему увидев в первый раз. «Вы убиваете без меры, уничтожаете целые виды, «Вы даже убиваете других приматов!» Он замолк и снова по очереди оглядел их, будто давая шанс предупредить то, что он собирался высказать, предложить логичное объяснение, смягчающее обстоятельство. Но Мэри молчала, и все молчали, так что Понтер продолжил. «И мой вид тоже исчез из этого мира!» «Да», — сказала Мэри очень тихо. Она знала, как это произошло, Хотя не все палеантропологи поддерживали эту теорию, многие считали, что где-то между 40 и 27 тысячами лет назад Homo sapiens, анатомические современные люди, совершили геноцид, первый в ряду многих намеренных или случайных, которое им предстояло совершить в будущем. Люди очистили планету от единственного, кроме них, представителя рода Homo, Другого, менее воинственного вида, который, возможно, гораздо лучше соответствовал бы двойному значению слова «человечный». «Вы убили нас?» — спросил Понтер. «Это очень спорная проблема», — ответила Мэри. «Среди ученых по этому поводу нет согласия». «Но как вы думаете, что произошло?» — спросил Понтер, уперев в Мэри взгляд своих золотистых глаз. Мэри сделала глубокий вдох. «Я... да. Я думаю, что именно это и произошло». «Вы истребили нас!» — сказал Понтер, и его голос и тональность, воспроизведенного хак-перевода, свидетельствовали о глубоком душевном потрясении. Мэри кивнула. «Мне жаль. Правда. Это случилось невероятно давно. Мы тогда были дикарями. Мы...» И в этот момент зазвонил телефон. Рубан явно обрадованный выскочил из-за стола и схватил трубку. «Алло!» — сказал он. Мэри подняла голову, услышав, как голос Рубана повеселел. «Но это же здорово!» — воскликнул он. «Великолепно!» «Да?» «Нет, да-да, это годится. Спасибо. Точно. До свидания». «Что?» — спросила Луиза. Рубан явно сдерживал улыбку. «У Понтера чумка», — сказал он, возвращая телефон на место. «Чумка?» — повторила Мэри. «У людей не бывают чумки». «Правильно», — кивнул Рубен. «У нас естественный иммунитет, а у Понтера нет, потому что его вид не контактировал с нашими домашними животными в течение многих поколений. Если быть точным, у него лошадиная разновидность. Ветеринары ее называют мыт. Она поражает жеребят и вызывает бактериальный стрептококус Эквиай». К счастью, у лошадей ее обычно лечат пенициллином. Я его как раз давал Понтеру. Он выздоровеет. То есть нам можно не бояться, что мы тоже заболеем? Не только это, сказал Рубан и расплылся в улыбке. Они снимают карантин. Если последняя серия бак-посевов, результатов, которые ждут сегодня вечером, будет негативной, то завтра утром мы сможем выйти отсюда. Луиза захлопала в ладоши. Мэри тоже обрадовалась новостью. Она взглянула на Понтера, но тот сидел, понурив голову, и, должно быть, до сих пор размышлял о судьбе своего вида на этой земле. Мэри потянулась к нему и тронула за руку. «Эй, Понтер!» — тихо сказала она. «Это ведь отличная новость. Завтра вы сможете выйти из дома и увидеть наш мир». Понтер медленно поднял голову и посмотрел на Мэри. Она все еще училась распознавать детали его мимики Но его широко распахнутые глаза и приоткрытый рот словно говорили «Стоит ли?». Но в конце концов он просто кивнул, словно уступая.